На улице стемнело. Когда она уже подходила к воротам конюшни, с поленницы навстречу ей поднялась одинокая фигура. Фигура шагнула к ней, настороженно повела носом, а потом внезапно, жалостливо спросила. — Вилор, ну когда он в Брест-то к этому коменданту поедет? Вилор остановилась и несколько мгновений боролась с тем, чтобы резко ответить но затем справилась с собой и буртнула почти примирительно. — Завтра повезу его в Брест. — Ты? — изумила Сима. — Ну да, еще не дай бог сдохнет по дороге. — А ты, значит, не хочешь, чтобы он сдох? — взвела Сима. — Дура! — в сердцах рявкнула Вилора. — Да пусть он сдохнет хоть десять раз, но только после того, как уговорит коменданта выпустить наших ребят. «Ой!» — Сима прижала руки к рту. «Вилорка, так значит ты... так ты и хочешь... Ой!» Она вдруг кинулась ей на шею. «Ой, боженьки мои, велорка, я-то думала, что ты... а ты...» И она заревела. Вилора почувствовала, что и у нее вдруг повлажнели глаза. Несколько мгновений она не понимала, чем вызвана столь внезапная перемена в настроении Симы но затем до нее дошло, что подруга решила, будто она собирается сама убить этого офицера после того, как он переговорит с комендантом, и едва не задохнулась от изумления. Она же не имела в виду ничего такого, Симка не поняла. Офицер просто должен дожить до разговора с комендантом, а уж там как повезет, она за это не в ответе. Но Симка продолжала лихорадочно бормотать. — Прости, Вилорка, прости, я ведь думала, что ты со всем немцем продалась, а ты вон что задумала. Она оторвалась от нее и заглянула в глаза. — А ты, храбрая, Вилорка, сильная, я бы так не смогла, я бы точно им сразу же в глотку вцепилась и грызла бы, пока не подохли, а там будь что будет. Потом Вилора долго сидела в процедурной, и думала над тем, что сказала Сима. Ну и что, что она даже и не подумала делать ничего такого, ей подсказали товарищи. Все-таки коллектив — великая сила, и она сможет, точно сможет, ведь она же комсомолка и должна беспощадно сражаться с врагами родной страны, где только их встретит. Но при этом перед глазами стояло довольно симпатичное лицо, Парня с ракеткой в руках, парня в лодке, парня с мечом, которое она всего час назад рассматривала на фотографиях и что-то глубоко внутри шептала ей, что все будет не так просто. Утром Вилора сделала Геру Гауптману еще одну перевязку, мужественно отказавшись от завтрака и заявив, что будет ждать отправления во дворе тем более, что она уже успела с утра довольно плотно перекусить. Как видно, благодаря сименной фантазии и еще более длинному сименному языку отношение к ней остальных женщин разительно изменилось. Едва Вилора проснулась и, наскоро умывшись под рукомойником, вышла во двор, к ней тут же подскочила санитарка Геля и протянула миску, в которой горкой возвышалась печеная картошка, а сверху таял кусочек масла. — Ешь, Вилора, а то вчера он за весь день так ни разу и не поела. Мы с утра с девчонками картохи напекли. Вкусная — Вкусная! Вилора даже немного оторопела от столь резкой перемены. А затем, зазнав ее причину, густо покраснела и буркнув. Спасибо, осторожно взяла миску. — Ну, Симка! Опять разболтала всем, кому не попадя. Вот язык помело. Пока она ела, женщины пялились на нее во все глаза. А кое-кто даже украдкой вытирал слезы кончиком платка. Видно, горю я о скорой смерти такой молоденькой докторши. Белори от этого было только хуже. Несмотря на все вечерние уговоры, она почти уже согласилась, что убить. Того молодого Гера Гауптвана у нее не хватит духу. И чтобы не лгать товарищам, решила утром объяснить Симе, что та ее не так поняла, и на самом деле у нее не было никаких таких планов. Но при этом она вовсе не собирается дальше делать что-то для немцев, и как только добьется освобождения ребят, сразу же совершенно прекратит всякое общение с ними, пусть они ее хоть режут. Но сказать такое теперь не поворачивался язык. Поэтому, когда она, пряча глаза, расправилась с картошкой, и к ней подошла Сима, Вилора малодушно решила ничего не говорить. И потом, а с чего это она взяла, что не будет ничего делать? Она справится с собой, точно, и сделает все, как надо. А может, ей даже удастся убить ни одного этого офицера, а больше, взорвать их, раздобыть где-нибудь гранату. И ведь этот курт явно вхож ко всяким там генералам, все-таки аристократ. Так вот, она скажет ему, что в связи с обострением, ну, чего-нибудь должна непременно поехать с ним на какую-нибудь важную встречу с высокопоставленными фашистами, а там а он в этот момент может внезапно почувствовать себя плохо, и его выведут в соседнюю комнату. «Ну, как ты, велорка? взволнованно спросила Сима, присаживаясь рядом. «Нормально», — вздохнула девушка. «Ты держись». Сима стрельнула по сторонам глазами, а потом тайком сунула ей что-то в ладонь. Велора собралась было взглянуть, что это такое, Но Сима тут же зашипела. — Ты чего? Спрячь! — А что там? — Так же шепотом спросила Вилора. — Мышьяк! — прошептала в ответ Сима. — Я со склада медикаментов сперла. Немцы его почти не охраняют. Тебе пригодится. Один укольчик, и... Она повела глазами вверх. Вилора слегка похолодела. Ну вот, теперь у нее есть и оружие. — Ой, Белорка, тебе это толстый идет, — торопливо пробормотала Сима. — Ну, я побежала, только ты это не забудь. Сначала пусть он с комендантом решит, чтобы наших ребят выпустили. А уж тогда... И она умчалась. Толстый очкастый немец, уже почти подошедший вплотную к ним, остановился, проводил Симу сальным взглядом, а уж затем повернулся к Белоре. «Фройлен-ритенант, я пришел уточнить, нет ли необходимость перед дорогой еще раз осмотреть рано и сделать новые повязка. да «Да-да, это совершенно точно нужно сделать», — торопливо кивнула Велора, поднимаясь на ноги. Ампула с мышьяком буквально жгла ей руку. «Я сейчас возьму свою санитарную сумку, и мы пойдем к Геру Гауптману». Толстяк величественно кивнул. В дорогу они тронулись, как Гергауптон вчера и предложил около 9 утра. Ровно без 15.09 Знакомый дюжий танкист загнал во двор довольно большой легковой автомобиль кабриолет с откинутым верхом. Вынес и уложил в багажник два чемодана и сахуяш. После чего энергичным жестом подозвал еще одного солдата ждавшего ворот с носилками, и нырнул в избу. Белора к тому моменту, уже вышедшая на улицу, с удивившим ее саму интересом, наблюдала за их манипуляциями. А то они напомнили ей, как давно, когда она была маленькой, а мама еще была жива, они летом переезжали за город на дачу. Правда, машину с работы отца прислали грузовую, потому что они переезжали совсем с карбом, с комодом, столом, стульями и большим фикусом в катке. А она потом ехала в кабине грузовика, сидя на коленях у мамы.